Вторая лекция сегодняшняя уже посвящена э, истории Рима. Историю Греции мы сами завершили, и первая лекция по истории Рима посвящена царскому периоду, э, царский период. Вся история Рима имеет определенную периодизацию. Начинается она несколько позже, чем история Греции. Можно сказать, что первоначальный этап Рима Истории Рима соответствует архаической эпохе истории Греции. Это 8-6 века до Рождества Христова. О чем сегодня пойдет речь. <как> Затем следует период Республики с 6 по 1 век до Рождества Христова. При этом период Республики делится на два подпериода. Первый подпериод это с 6 по 3 век, эпоха ранней Республики. То есть то время, когда произошло становление всех республиканских институтов в истории Рима, когда э, произошло становление римского государства, Римы не захватили всю Италию, и когда они одержали победу в наиболее тяжелых для себя пунических войнах. Три пунические войны с Карфагеном. Эти войны я упоминал уже сегодня. Э, можно сказать, что раннюю республику можно сравнить с классической эпохой э, Греции, хотя, конечно, это очень отдаленно напоминающий друг друга период. Э, затем период поздней республики, это 2-1 века до Рождества Христов, второй-первой половины I века. Э, это время, когда складываются предпосылки для мирового господства э, римлян. Э, постепенно они захватывают все эллинистические государства, захватывают Малую Азию, Грецию, державы селевкидов и последним падает египетское государство в 30 году до Рождества Христова фактически это уже сложение Римской империи именно поэтому в конце первого века до нашей э. и происходит пере... переход к новой форме правления это императорский Рим не надо путать царский Рим и императорский это разные совершенно периоды с конца первого века Начинается эпоха империи, которая длится до конца V века уже нашей эры. Эта эпоха была заложена гениальным полководцем и правителем того времени Октавианом Августом. Поэтому будет посвящена у нас еще лекция отдельная. И, в свою очередь, он делится также на два подпериода. Первый это ранняя империя, с конца первого века до Рождества Христова до.. конца второго века уже нашей эры эта эпоха ранней империи носит название принципат принципат когда под формой республики при сохранении республиканских институтов политических фактически осуществляется единоличная власть третий век это период переходный обычно он оценивается как кризисный и происходит период, переход к поздней римской империи С конца третьего до конца V века нашей эры. Этот период получил название Доминат. Доминат, когда уже осуществляется окончательно единоличная монархическая власть в Римской империи, формальным завершением истории Римской империи считается 476 год. Это окончательное падение императорской власти в Западной Римской империи. Восточная Империя не претерпела этот кризис и плавно перешла в историю Византии, которая существовала еще почти тысячу лет, до середины 15 века. Таковы основные этапы римской истории. Если мы сравним историю Рима с историей Греции, то мы увидим, что и в той, и в другой все-таки было достаточно много общего. В первую очередь это связано с тем, что античная история в целом – это история народов Средиземноморья. Только Черное море оно рассматривалось как некая периферия, несколько отстоящая от цивилизованных народов. Но в целом и римляне, и греки принадлежали к определенной культурной общности. И, конечно же, главенствующее место в этой общности принадлежало грекам. И в силу этого греки очень многое инициировали в духовной жизни, в культурной жизни у римлян. Поэтому римляне очень многое заимствовали из наследия греков. С другой стороны, мы видим, что у греков в политической истории царит дух раздробленности. Причем эта раздробленность постоянно углублялась, это углубление, оно.. постоянно было характерным для греческой истории. И в силу географических условий, в силу бесконечной вражды между отдельными греческими городами, в силу стремления к главенству одного из этнических союзов над другими, ну и так далее. У Римин же была прямо противоположная установка в политической истории. Это была установка на постепенное собирание земель. Сначала это основание города Рима, Затем собирание племен и земель вокруг этого города, затем постепенное покорение всего Пенинского полуострова, выход за его пределы на территорию Сицилии и Карфагена, затем распространение на восточное Средиземноморье, постепенно, методично римляне покоряют весь цивилизованный мир того времени. И более того, в отличие от греков, от того же Александра Македонского, они действительно проявили некие гениальные черты. своего характера. В первую очередь связаны с умением грамотно наладить административное управление захваченных областей. Примеров таких долговечных империй мы в истории практически не имеем, их крайне мало. Таких империй, которые объединяли столь разнородные по своему составу области. чем-то очень похоже на державу Александра Македонского, но, как вы видели, эта держава не просуществовала практически и нескольких лет после ее создания. Римляне же создали такую империю, которая объединяла э, такие области, которые э, никогда больше не объединялись под единой властью. Э, области, которые окружаются единым морем. По истории империи у нас будет отдельная лекция. Здесь для нас главное то, что именно римляне сумели создать эти механизмы управления, эти механизмы сосуществования различных народов и областей в составе империи. И в силу этого мы можем сказать, что всю римскую историю до IV века, до Рождества Христова, то есть до эпохи ранней республики, можно назвать некой внутренней историей Италии. Так что эпоха царская, она во многом тоже принадлежит к внутренней италийской истории. А после IV века, уже с эпохи поздней э, республики, со второй половины периода ранней республики, начинается эпоха постепенного захвата мирового владычества в условиях э, древности. Э, с другой стороны, э, существовали различия и в духовной жизни грехов и римлянцев. Э, в культуре В истории греков царит дух потрясающей свободы. Раскрепощенность духа пронизывает буквально всю греческую историю, философию и искусство. Человек это мера всех вещей. И этот принцип, он соблюдается практически во все периоды греческой истории. У римлян, опять же, все было совсем не так. Для того, чтобы создать мировую империю, для того, чтобы целенаправленно дойти до конечной цели, у римлян было, должно было существовать совсем иное, не демократическое представление о воспитании и понимании места человека в мире. У римлян на протяжении всей классической римской истории царит страх перед отцом, перед отцовской властью. Страх гражданина перед государством, что обусловило развитие римского права, римской юриспруденции. В свою очередь, всего гражданского коллектива перед богами. Этот дух послушания, он позволил римлянам достичь многого, чего не смогли достичь греки. Конечно же, в области военного искусства, с одной стороны. А с другой стороны, римляне сумели создать условия для рационального мышления, для жизни людей, основанных на рациональных началах. Именно в римской истории мы можем усмотреть дух современной Западной Европы. Недаром римская история во многих наших пособиях и вообще в современной историографической традиции занимает главенствующее положение в сравнении с греческой. Это видно даже и по проявлениям широкого искусства. Мы знаем довольно много фильмов на сюжеты, связанные с римской историей, и крайне мало известно фильмов и снимается фильмов по История греческая. Даже на таком бытовом уровне мы можем увидеть это различие. Это, безусловно, отражает гораздо больший интерес современных людей к истории Рима, как некой предыстории современности. Действительно, рационалистические корни современной Европы, современной протестантской Европы, они действительно уходят в историю Римской империи. <coughs> Рим расширяется, создается мировая держава, но в культурном отношении римляне При всем их рационализме, практическом устройстве характера и госпруденции, они не могут и не способны объять эти территории. Они умеют управлять, но полностью покорить они их не умеют. И в этом, конечно, есть некий исторический парадокс, что Греция, утрачивая независимость, в духовном смысле покоряет всю восточную часть Римской империи. Греческие языки, греческие традиции широко распространяются и существуют в течение многих веков после политической гибели Греции. А римская культура не получила такого широкого распространения. И более того, римляне были вынуждены пользоваться греческим наследием, греческими достижениями для того, чтобы духовно подчинить, духовно проконтролировать те народы и области, которые им подчинялись. Они были вынуждены смириться, что вся восточная часть их империи говорила на греческом языке. Латинский они даже не пытались здесь вводить. И в этом, безусловно, состоит глубокое преимущество греков, в том, что все-таки по уровню духовной жизни, по уровню достижений в области научной, в области мысли, философии, римляне так никогда греков догнать и не сумели. Ученые спорят, каким было первоначальное население Италии. Обычная теории сводится к тому, что первоначальное население рассматривается либо как местное, автохтонное, либо как пришлое. Но естественно даже пришлое население оно все равно когда-то было автохтонным, если оно откуда-то пришло. И поэтому может быть даже не так уж и важно, каким было это первоначальное население. Об этом нет никакой литературной традиции. Если мы для Греции встречаем какие-то свидетельства поздних античных авторов о первоначальных следах пелазгов или легов некоего местного населения территории Греции, то для Италии мы ничего подобного не встречаем. Нет даже мифологической традиции, касающейся первоначального населения Древней Италии. Это местное население... Некоторые его называют по аналогии с греческим тоже пелазгами, хотя это совсем не очевидно. Это местное население было вытеснено пришлыми италиками. Италики приходят откуда-то с севера запада и вторгаются на территорию Италии. Они расселяются в отдельных областях, и эти племена... кладут начало для последующих племен, которые начинают развиваться на территории Апеннинского полуострова. Об этом времени существуют археологические свидетельства. Известно по археологическим данным, что примерно с X по VIII век, то есть в период предшествовавший царскому времени, на территории Италии существовала культура Виллановы. Вилланова – это деревушка в Италии, по названию которой – была названа и археологическая культура. Эта культура Веланова занимала Тоскану, северо-западную часть Италии, будущие Трурии, где будут жить этруски. И с нее начинается Железный век в Италии. Именно в культуре Вилланова имелись железные предметы, железное орудие труда, крупные ремесленные центры, Крупные поселения, в частности, под городом Болонье был обнаружен клад бронзовых изделий, относящийся еще к более раннему времени, весом в полторы тонны, то есть довольно большой клад. Сохранились от этого времени и поля погребений, так называемые, это огромные могильники, которые представляли себе большое поле, в котором на территории которого зарывался прах сожженных покойников. Очевидно, что для культуры Вилановы был характерен обряд кремации. Создавали специальные такие маленькие колодцы, куда клались урны с пеплом покойников. Они покрывались специальной чашей или шлемом. И сюда клались различные предметы. Уже по культуре Виланова нам известны бритвы, с помощью которых римляне брились. Чем они отличались, конечно, принципиально от греков, носивших бороды. Бритвы были бронзовые и достаточно тупые у современным меркам. Известно, что в это время существовали укрепленные поселения, из которых позднее возникнут и города. Уже к этому времени поздние римляне относили основание первых трехсот городов. Конечно, скорее всего, такого количества городов не было. Или же это были небольшие поселки, которые назывались позднее города. Сами италики, италийские племена, как я уже сказал, были народом пришлым. И из них наиболее важными и крупными были две ветви. Первая ветвь – это ветвь Умбров и Сабелов. Умбры и Сабелы. А вторая – это Латины, название которых дало название и латинскому языку. По имени царя Латина. Так что Умбра Сабельская и Латинская ветвь, были основными, которые засвидетельствованы источниками и которые расселялись на территории Италии как раз в конце существования культуры Белано. Этническая картина была довольно пестрой. Сами италики были очень неоднородны по своему составу, хотя и выделяются эти две ветви, но на самом деле это был конгломерат разрозненных племен, которые довольно часто перемещались с одного места на другое, Среди них бытовал обряд так называемой священной весны, когда весной все племя снималось с одного места и переходило на другое, вслед за каким-то священным животным, тотемом. И отсюда некоторые племена получали название отдельных животных, за которым они ходили. Например, одни ходили за дятлом, отсюда возникло племя пиценов, племя дятлов. Затем племя самнитов. ходивших за священным быком. У других это был волк, у третьих это был козел, ну и так далее. Каждое племя имело свое священное животное, вслед за которым оно перемещалось по территории Талии. И вот как раз к этому-то времени, к VIII веку до Рождества Христова, и относится возвышение Рима, находившегося на территории Лациума. Лаций, то есть место расселения как раз одной из этих ветвей латины. И, таким образом, именно с VIII века начинается, собственно, уже первый, ну, достаточно известный и э, впервые зафиксированный по источникам период. Период царский с VIII по конец VI века до Рождества Христова. Первая проблема, которая связана с этим периодом, это отсутствие э, серьезных источников, относящихся к этой эпохе. Во-первых, мы не имеем ни одного литературного источника, нарративного, так называемого источника, который относился бы непосредственно к этой эпохе. описания римских царей, о которых сегодня еще и пойдет речь, дошли до нас благодаря Плутарху, это автор, который жил в конце первого века уже нашей эры, и благодаря историку Титу Ливию, написавшему знаменитое произведение об Урбе Кондита, то есть «От основания города», «История от основания города». Ливий жил, соответственно, в первом веке до Рождества Христова. Таким образом, и Тита Ливия и Плутарха отделяет от этого времени почти восемь веков. Но это все равно, что по вашим конспектам изучать историю Киевской Руси, так образно выражается. Поэтому многие ученые этим конспектам Плутарха и Тита Ливия вполне обоснованно не доверяли. И отсюда в науке возникло направление гиперкритицизма. То есть сверхкритики, которая отвергала существование этого периода вообще. Надо сказать, что гиперкритика она коснулась и истории раннего христианства. Возможно, вам об этом и говорили, что, например, историю раннего христианства и сложение канона Нового Завета относили ко второму веку нашей эры. То есть ее сделали более поздней. Но эта гиперкритика она в наше время уже... изжила практически себя и несмотря на то, что Плутах и тетли жили слишком поздно, все равно их свидетельства считаются ну в большей или меньшей степени отражающими реалии этого времени. С другой стороны, мы имеем и литературную традицию. В первом веке до нашей эры жил знаменитый римский поэт Вергилий, написавший эпическую поэму Энеида, историю о скитаниях Энея. Бежавшего, героя, бежавшего из Горящей Трои, долго скитавшегося по Средиземному морю и причалившего у берегов Италии. Энней стал одним из предков будущих основателей Рима Рома. Действительно, на территории Рима существовали греческие колонии. Об этом я вам уже и говорил. На территории Южной Италии были, была часть так называемой Великой Греции. И по археологическим раскопкам известно также, что и на территории Рима тоже, в свою очередь, когда-то в древности существовала некая греческая колония Апайкия. Но, с другой стороны, греки при основании Рима все-таки не сыграли существенной роли. Греки сыграют важную роль в восстановлении Рима уже позже. И гораздо большую известность получила знаменитая история о двух братьях, Ромуле и Реме. два брата, которые а, пришли на территорию Рима, будучи а, воспитанными волчицей. Ромул, когда они с братом проводили черту города, убил Рема. И а, а, эти братья считаются основателями этого знаменитого города. Продошло это примерно в 754-м или 753 году. Некоторые э, относят эту дату к 751 году. Так что Рим был основан примерно с 754 по 751 год. Некоторые даже приводят точную дату, 21 апреля. Вот в истории Древнего мира, вот в этом корпусе, 21 апреля особенно чтит. И все время празднует как дату основания э, города Рима. Для нас эта дата очень важна, потому что на ней, именно на ней держится современная европейская хронология. Хронология новозаветных событий в общем-то своим первоначальным моментом имеет именно эту дату. Дионисий Малый, который ошибся при вычислении даты от Рождества, Рождества Христова, он высчитывал Рождество Христова именно от основания Рима. Он просто неправильно посчитал от этой даты. Но Рождество Христова, сама датировка, она привязывается именно к основанию города, города Рима. Так что эта дата действительно сыграла очень важную роль и для современной истории. Румул и Рем, придя на, хор, на один из холмов Рима, привели с собой самую разношерстную публику. Плутарк, ничтоже сумняшись, и так и пишет, что вместе с Ромулом и Ремом пришли множество бродяг, рабов, должников и убийц-невозвращенцев. Так что это население великого города в тот момент было не самым великим. Кроме того, с самого же начала основания города один из братьев был убит. Так что основание этого города было связано с кровью и разбоем. И примечательно, что позднее, именно с этого момента, римляне начнут особенно чтить законы и будут особенно добродетель. Римская добродетель, она в то время вошла в пословицу. К сожалению, мы очень часто римскую историю представляем себе по императорскому времени. И э, примеры Нейроны, Каллигулы, по имени у нас один из магазинов, например, сейчас, они далеко не являются прекрасными образцами нравственности и добродетелей. И это совершенно несправедливо, потому что крупнейший период римской истории, царский и республиканский, они дают нам действительно прекрасные образцы э, э, настоящих патриотов и добродетельных э, мужей. Об этом еще пойдет речь в последующих лекциях. <косо> С чем же это было связано? Дело в том, что Ромул провел черту города, через которую нельзя было переступать. С этих пор римляне стали особенно чтить границы. Священные границы считались ненарушимыми, и нарушать их можно было лишь после этого подвергнувшись смертной казни. Почему Ромул был убит? Он перепрыгнул ту черту, которую провел Ромул. Так что Ромул в своем роде совершил гражданский подвиг, оградив священную черту города. И в это же самое время появляется разделение римского народа на так называемых патрициев и плебеев. Это одна из первых научных проблем, которая связана с основанием Рима. Первая версия возникновения патрициев и плебеев была высказана уже в середине XIX века. Высказана она была замечательным немецким исследователем Теодором Момзеном. Момзан написал историю Рима в четырех томах. за которым он получил Нобелевскую премию по литературе, что очень интересно, потому что Нобелевскую премию по истории не существует. И эта же версия, она существует и в наших современных учебниках по истории Рима, практически в каждом она изложена. Сводится она к тому, что римский народ, первоначальное ядро этого римского народа составляли патриции. от латинского слова pater, отцы. И именно это первоначальное ядро римского населения, патриции, и обладали всей полнотой прав. Именно они принадлежали к первоначальному костяку римского народа. Постепенно Рим расширяется, он включает в себя многие другие народы, и вот эти самые пришлые народы и получают наименование плебеев, от латинского слова наполнять, плебеев. И эти пришлые люди, они уже, естественно, всей полнотой прав не обладали. Они ущемлялись в правах, и поэтому плебеи были менее полноправны, чем патриции. Но эта версия при всей ее распространенности все-таки не отвечает полностью на вопросы, которые все-таки возникают при чтении источников. Потому что при внимательном рассмотрении проблемы мы увидим, что и патриции, и плебеи, в общем-то, были равноправны. То есть и те, и другие имели очень важное и главное право э, в ту эпоху. Они имели доступ к земле, имели право владеть землей. А неполноправный человек этого э, права, естественно, не мог иметь. И поэтому, возможно, более правильно, следует э, считать другую версию, которая изложена в произведении Плутарха в жизнеописании Ромула. Плутар говорит, что Ромул выбрал из той толпы разбойников. убийц и других э, людей, 100 лучших граждан. Ну, где он там нашел 100 лучших граждан, это неизвестно, конечно, но, во всяком случае, наиболее отличившихся, непонятно в чем, 100 человек он и назначил патриции И вот потомки этих патрициев, лучших граждан, они-то, собственно, и стали патрициями как таковы. А все остальные, которые пришли вместе с Ромом и Манита, и остались простыми плебеями. То есть и те, и другие существовали изначально, но только э, э, Ромалу было выделено 100 человек, э, на основе которых и возник один из крупнейших государственных органов рима сенат. Именно патриции входили в первую очередь в Сенат. Кроме того, известно, что Ромул создал Первое Римское войско, в э, которое э, он включил 3000 пехоты и 300 всадников. 3300 человек – это основа знаменитого римского легиона. Эти легионы позднее имели... их количество менялось, и состав легионов менялся, но вот первоначальный костяк легиона был заложен именно ровно. Кроме того, в армию обязательно вступали все, способные носить оружие. Это древняя традиция, существовавшая э, и в других регионах. Так что государство уже в эпоху Ромула формировалось на основе народного военного ополчения. И при Ромуле же происходит постепенное слияние с ближайшими общинами. С этим связана знаменитая история о похищении свинянок. Когда э, римляне, э, которые пришли с Ромолом, естественно, не имели жон, ну... Вряд ли нашли женщины, которые были готовы выйти замуж за таких замечательных людей, которые пришли с Ромулом, и поэтому они решили похитить девушек из соседнего племени Сабинян, чего они пригласили их на пир и похитили. После чего Сабиняне начали войну с Ромулом, а Сабинянки стали между ними, держа на руках детей, и таким образом. Примирили Сабинян и Рим. Это довольно известный сюжет, который нашел отражение в искусстве и в литературе. Сабиня... Похищение Сабинянок получило широкое распространение. Этот сюжет очень широкое распространение в позднейшей традиции. А кроме того, с этим же связана и история с Торпеей. Торпея это была девушка, которая. Жила на Капитолии, крепости на Капитолии, и она, позарившись на большие деньги, которые предложили ей римляне, она охраняла Капитоли, как раз где находились собиняне, позарившись на эти деньги, которые ей предложили, она открыла им ночью ворота. А взамен она попросила то, что они носят на левой руке. А на левой руке носили обычно дорогие браслеты. А кроме дорогих браслетов носили также еще и щиты. И каждый проходящий мимо римлянин бросал в нее свой щит. И таким образом она погибла, погребенная под множеством щитов. Образ торпеи он был очень важен для римлян, и об этом я еще чуть позже скажу. <клёх> и с другой стороны, у римлян сложилось определенное представление о предателях. хорошо очень сформулировано Юлием Цезарем, который сказал, что я люблю измену, но ненавижу изменников. К эпохе же Ромула относится и сложение первоначальной государственной структуры, во главе которой, естественно, стоял царь, это был сам Рому, который сосредотачивал в своих руках основную власть. Он являлся и верховным жрецом, и полководцем, который созывал армию, в случае необходимости. И он же был верховным судьей, осуществлявшим суд над простыми гражданами. Это были основные функции царя. Царь носил одежду красного, пурпурного цвета, которую римляне уже в эпоху республики страшно ненавидели. Она действовала на них, как красная тряпка на быка. Человек, одевавший красную одежду, давал пощечину общественному вкусу того времени. А Царь сидел на троне, который воплощало так называемое курольное кресло, представлявшее из себя своего рода складной стул. Он носил скипетр и езжал в город на колеснице. Его обязательно сопровождало 12 стражников, называвшихся ликторами, которые носили пучки розок, в которые был вотнут топор. Эти розги с топором назывались фасти. Именно к этому слову восходит наше слово фашизм. Слово фашизм было взято на вооружение уже итальянскими националистами в начале XX века. И в то же время фасции и этот пучок стал символом империи. Само слово империй стало означать власть, которая санкционировалась народом. То есть царь обязательно утверждался народом после Рома. И с этого слова империи Берет начало и обозначение всего римского государства как империю. В республиканскую эпоху, то есть в тот момент, когда цари уже были изгнаны, царская власть перестала существовать с конца VI века, функции царя как бы расщепились, они разошлись среди нескольких представителей государственной власти. Частью это были священнические функции, которые. стали принадлежать так называемому царю священнодействий, то есть священнические функции царя взял на себя жрец, а функции государственной власти взял на себя диктатор, это чрезвычайная должность, которая вводилась на полгода в римском государстве, а другие государственные функции брали на себя консулы, высшие правители республики, назначавшиеся сроком на один год. Так что эти функции царя, они просуществовали в течение очень долгого времени. Другой вопрос, что они перераспределились среди нескольких людей в последующую эпоху. Следующим органом государственного управления был Сенат, который, опять же, возник при Ромуле. В Сенат вошли вот эти самые 100 лучших мужей, 100 патрициев. Позднее он был расширен до 300 человек. 300 человек – это классический состав Римского Сената. Этот совет находился при царе и давал ему основные советы. Советы сенаторов были необязательными, естественно, для исполнения царем, но царь в силу традиции и уважения к их достоинству всегда считался с советами сенаторов. Сенат также санкционировал все решения Народного Собрания. Именно в силу этого сенат становится одним из главных и важных проводников